Чтоб Полина была вашей помощницей, чтоб Лукерия Игнатьевна захворала. — Так себе мечта, — сказал Антошин после некоторого раздумья. Он никак не мог решить, стоит ли сейчас критиковать ее убогую мечту или отсрочить лучше это дело до будущей встречи у Малаховых. Вы почитайте воскресенье, а потом мы с вами сразу об этом и об очень многом поговорим. Значит, грех, — по-своему поняла его уклончивый ответ Дуся, — вы прямо скажите, Егор Васильевич. Это смотря что понимать под словом «грех». Да совсем не в этом дело, Дуся, поверьте мне. Мы об этом еще успеем вдоволь наговориться. Скажу только, что могут быть у такой грамотной и умной работницы, как вы, более высокие мечты. Тоже меня такую возьмет замуж, — снова поняла его Дуся по-своему. — Никакая вы, Дуся, не такая, — снова рассердился Антошин. — Выбросьте это из головы раз и навсегда. В глазах любого порядочного человека вы вполне порядочная, не по своей вине хлебнувшая горе девушка. — Какая же я девушка? — тихо, чтобы не расслышал извозчик, — прошептала Дуся. — Девушка с ребенком. «Господи, чепуха какая!» — сказал Антошин. Они миновали молча Лубянскую площадь, Златоустинский переулок, выехали налево на узкую и темную моросейку. «Вы, Дуся, не говорите там у нас, что мы на извозчике ехали», — прервал, наконец, молчание Антошин. Он справедливо опасался, что Малаховы такой траты денег не одобрили бы. На этот раз Дуся поняла его правильно. — Не буду, Егор Васильевич. Можете быть уверены. Я вам эти деньги отдам. Будет получка — сразу врачу. Только попробуйте, — сказал Антошин. — Вы прямо как рыцарь какой! — восторженно прошелестела одними губами Дуся. Да чего же она все-таки была похожа на девушку из римских каникул? Разве только... Чуть-чуть подгулял носишка. Курносый такой и трогательный носишка. Интересно, как бы к ней отнеслась галка, если бы неведомым чудом им с Дусей пришлось повстречаться. Еще издали, увидев дворника у ворот своего дома, Дуся заволновалась, остановила извозчика, торопливо простилась с Антошиным и остальную часть пути прошла пешком, не оглядываясь. Но дворник все-таки успел заметить, что Дусю привез на извозчике какой-то мужчина. Глава пятая Дядя Федосея оказался сухопаром, благожелательным и невыносимо болтливым стариком. Принял он Антошина по-родственному, угостил чаем с баранками, ругал Москву, за испорченность нравов и мотовство и умиленно вспоминал родную Титовку, в которую он вот уже тридцать лет наезжал только на страдную пору помочь по уборке и заодно отведать радости семейной жизни. Тридцать три года, треть века тому назад, сразу после воли, он совсем еще молодым парнем поехал в Москву и нанялся в фонарщик. Года три спустя, накопив деньжонок, вернулся в Титовку жениться, какое хозяйство без хозяйки. Прожил с молодой женой месяц и айда обратно в белокаменную к своим фонарям. Ну и теперь, прожив большую половину своей унылой и скاردной жизни в Москве в одной и той же прокисшей каморке, которую он снимал у очень пьяного и очень многосемейного маляра в ветхой халупе в бабьем городке, дядя Федосей всеми помыслами и мечтаниями был в деревне, в титовке, в своем хозяйстве. Жил он скудно, ограничивал себя во всем, вино пил только по большим праздникам, особенно ни с кем не водился, потому что знакомства требовали угощений, а он все экономил, на всем экономил, не говоря уже, конечно, о керосине для вверенных ему фонарей, и все сэкономленное загонял в свое хозяйство. Но, увы, он был невезуч, дядя Федосей, ужас как невезуч. Дети у него рождались только девки, а Пелагея, его жену звали Пелагея, хозяйка никудышная, прямо сказать, плевая, шлешь ей деньги, а они словно в прорубь. То ли дядя Федосей просто любил прибедняться, то ли опасался дурного глаза, но Антошину нетрудно было понять, что в глубине души его новоявленный дядя хозяйством своим доволен. Вообще-то говоря, дядя Федосей был склонен помочь Антошину в устройстве на работу, обещал даже кое с кем на этот счет потолковать. Но договориться с ним о чем-нибудь более или менее определенном было невозможно потому что с любого вопроса дядя Федосей неудержимо соскальзывал на монолог. О том, как ему в прошлом Рождестве посчастливилось по дешевке купить и с оказией послать на деревню два ящика гвоздей, а уже Пелагея их там с выгодой перепродала, и как они со старшим зятем во время она выгодно корову покупали, и как они с другим зятем, Никифором, в три дня соорудили чудо какой сарай, и о том, что, ежели, к примеру, хозяину требуются хорошие и недорогие розвольни, то надо не лениться, а съездить в уезд, в город Можайск, где у него, у дяди Федосея, имеется золотой куб, который такие розвольни изготавливает, что и царю в престольный праздник не стыдно в них прокатиться. Расчувствовавшись, старый фонарщик полез в сундук, и вытащил на свет Божий чуть початую сороковку. После первого же шкалика он захмелел, загрустил, его пугал надвигавшийся прогресс в уличном освещении. Куда как мило приятно состоять при керосиновых фонарях! Знай, заправляй себе фонарики керосинцем потолковей, поаккуратней, и экономия на лицо. Дядя Федосей грозился в случае чего наплевать на столичную жизнь и навсегда вернуться в Титовку. Он хлопнул один за другим еще два шкалика и стал отговаривать Антошина от Москвы и сватать за свою младшую дочку Василису. Хвалил ее за характер, за здоровье, форменный бык, а не девка, сурил взять в свой дом любимым зятьком, а дом у него полная чаша. Убедившись, что делового разговора с дядей Федосеем не получилось, Антошин улучил паузу в его все более пьяной болтовне и распрощался, твердо решив, что как-нибудь обойдется без его помощи. По Крымскому валу он поднялся на заснеженную и тесную Калужскую площадь, над которой плыл тягучий колокольный звон из церкви, что потом переоборудовали в кино. Свернул к Серпуховской, прошел из конца в конец кишевший шумным воскресным народом Зацепский вал и вышел на Ивановку, к Минделевской мануфактуре, где у него было назначено свидание с его новым дружком Илюшей Фадейкиным. На Минделе дым стоял карамыслом, кобылий двор пропивал помои. Кобыльем двором обитатели мужских и семейных казарм минделевской мануфактуры спокон веку называли женские казармы. Было в этом названии нечто постыдно рабье, жалкое презрение, жестоко оскорбленное.